Глава 12. Когда на небе появились первые звезды, а в импровизированном мешке орущий от голода младенец, нас нагнала знакомая повозка в окружении четверых всадников. Симпатичный пепельноволосый мужчина бросился обнимать и осыпать поцелуями Регину и младенца, жарко бормоча на неизвестном языке. От избытка чувств разрыдался папаша, вторя всхлипываниям жены. Заорал потревоженный малыш и завыли в мешке волчата. С ними за компанию хлюпал носом возница, счастливо избежавший наказания за потерю хозяйки. Три всадника, привычные к такой картине, стояли истуканами, ожидая приказаний. Мой же бедный мозг обзывался всеми знакомыми плохими словами и придумывал свои, требуя вернуться в тихую обитель, в родную келью. Сунув мешок с волчатами попаше, в двух словах объяснила, откуда взялись подкидыши, вскинула мешок на спину и зашагала к виднеющимся вдали огонькам придорожной деревушки. «Сури, подожди. Меня окликнула мать семейства. Мы тебя довезем до деревни. Садись, не обижай отказом. Прикинув, что идти всего ничего, а на лошади еще быстрее, я согласилась. В повозке присела на мягкую подушку, оперлась спиной о дугу каркаса и прикрыла глаза. Папаша, пожелавший проехаться с нами, в замешательстве разглядывал четырех щенков, ползающих у него на коленях. Похоже, они снова потеряли сына. «Сури, проснись, мы уже на месте. Регина осторожно потрясла меня за плечо. Муж снял тебе комнату. Пойдем». Леди, я так не могу, лучше я сама, категорически отказалась от предложения. Сури, ты спасла меня, столько энергии влила. Она покраснела и шепнула. Я снова девица, представляешь? муженек оборотень почувствовал. Я закашлялась. Это же мой первый лекарский опыт, С силой перестаралась. Извините леди, я впервые лечила, не рассчитала силы, пряча глаза, промямлила извинение. "Сури, ты чего?" удивленно вскинула брови Регина и загадочно улыбнулась. "Это же так волнительно первый раз повторить". Благоверный аж извелся весь в нетерпении. Вспомнив свой небогатый опыт, подивилась причудом в голове у внешне адекватных людей. Попросила Светлую богиню укрепить мой разум и поплелась в таверну за женщиной. В своей комнате скинула мешок, глядя, как дюжие молодцы носят горячую воду, а служанка спора расставляет тарелки с ужином на столе. Регина положила на кровать закрученного в цветастые пеленки младенца и вручила мне небольшой сверток. Тут пара рубашек и мешочек с деньгами. Она сдвинула сурово брови и покачала головой. А это письмо к рогасту бареею от меня, он тебе не откажет. Глядя, как я задумчиво верчу в руках бумажный прямоугольник, читая мелкую вязь букв, добавила: Мы задержимся, дождемся моих братьев. Хочешь, оставайся с нами, вгляясь поедем все вместе, с братьями познакомишься. Благодарю, Регина. Но деньги лишние, я же просто так помогла. Развернув сверток, застыла, не веря своим глазам, у меня в руках лежали те самые синие шелковые рубашки, вышитые серебром, или очень похожие. Нравится? У нас полон дом мастериц-вышивальщиц. Она провела пальцами по тонкой материи. Послышался звук рвущейся ткани. Мы разом повернули головы. Ребёнок, обернувшись щенком, трепал пёлёнки, сделав лужу мне на постель. Подхватив хулигана на руки, леди извинилась и пуля вылетела за дверь. Я вызвала служанку, попросила заменить белье, разделась и занырнула в горячую воду, блаженно постанывая от удовольствия, радуясь, что никакой Гаррольд больше не ввалится неожиданно. Туман еще стелился по ложбинам. Кастер едва оторвался от горизонта, когда я уже тряслась в седле. Поднявшись с петухами, плотно позавтракала и прикупив резвую лошадку, благо оборотень не поскупился, отблагодарив за спасение благоверной. Трясясь в седле, радовалась, что все еще отдыхают и попутчиков не предвидится. До города было рукой подать. Полоумного гвардейца не видать, красота да и только. Пустив кобылу и находью, разглядывала поднимающиеся в небо высокие городские шпили, украшенные забавными металлическими фигурками, в грязноватом и убогом пригороде. Тесно жмущимся к городским стенам, подвод на дороге значительно прибавилось. Селяне тянулись на городскую ярмарку. Ржание лошадей, скрип колес, крик возниц, стремящихся обогнать друг друга, виск свиней и гогот птицы сливались в невообразимый шум, несмолкаемым гулом висящий над трактом. После тишины обители такое обилие народу давило, дозориентировало, вызывая невольный страх и панику. Едва переступая ногами кобылка пофыркивая вышагивала по обочине. Я широко раснаглядывала разношёрстную толпу, бредшую к главным воротам. Красавица, нам не по пути? Рыжеволосый лет 20 парень, одетый в добротный дорожный костюм и высокие сапоги, нагло пялился, ухватив за уздечку мою кобылу, скалясь щербатой улыбкой. Моя сестра едет участвовать в отборе княжеской невесты. Наверняка тебе туда же. Да, рядом с тобой у моей Лизы шансов нет. Я не соперница твоей сестре. Мне в школу военных искусств Дёрнула уздечку к себе и пришпорила лошадь. Дай дорогу, любезный, я тороплюсь. Так ты поступать? Отлично, я тоже там учусь. Будем часто видеться. Рыжий потрепал кобылу за шею. Могу дорогу показать, если назовёшь своё имя. Латус, всегда к твоим слугам несравненная. Плутать по городу, теряя время в поисках нужной мне школы, где преподавал Дораж, не хотелось, и я согласилась на сомнительного провожатого. Сури, коротко бросила рыжему. Откуда ты, Латус? Недолго думая, парень легко вскочил позади меня, на присевшую от неожиданности кобылку, приобнял за талию и представился. Мы Ир Грасы. Мои родители зажиточные купцы из Боргота. У них там несколько лавок и постоялый двор. Отец хотел, чтобы я его дело принял, но я хочу в княжескую гвардию. Для этого школу закончить придется. А ты из каких мест? Для тебя просто Сури, сирота, воспитывалась у дальних родственников. Эту легенду сочинил наставник. Люди жалеют несчастных, и лишние неудобные вопросы отпадают сразу. Кому охота лезть в душу к сироткам? Все и так понятно, и интерес пропадает сразу. Извини, я не знал, немного смутился парень. Выглядишь настоящий княжной», – отвесил комплимент, намекая на роскошный шелк и богатую вышивку сорочки. Что, разочарован? Обломилась тебе богатая невеста, насмешливо фыркнула через плечо. С чего ты решила, что я ищу богатую обиженно засопел провожатый. Ты же высматриваешь в толпе дорого одетых девушек, показательно провела пальцами по вышитому серебром рукаву. Негодующий возглас раздался из-за спины. Провожатый был оскорблен в лучших своих чувствах. Ты красивая, одета необычно для девицы, оружие отличное. Парнишка осторожно дотронулся до рукояти на спине. Опять же, верхом, а не в повозке, без сопровождающих. Интересно стало, кто ты такая? Да, вот этого-то я не учла. Что хрупкая девица в полном военном облачении вызовет излишний интерес. Нужно было плащом разжиться. Вот дуреха не подумала. Ладно, век живи, век учись. Ты оружие не трогай, оно ведь не для красоты, и поверь, я им не хлебушек нарезаю, предупредила Латуса. Хотя могу и хлебушек, только мелко получается. Ой-ой-ой, я уже испугался. Притворно заухал парень, ни капли не поверив. Вызываю тебя на поединок. С девчонками не дерусь, но тут дело принципа. Обещаю, что буду поддаваться. Поединок так поединок. Покладисто согласилась, представляя, как изрядно погоняю рыжего за знайку, и хитно добавила: "Подровняю твои кудри, а то зарос весь". Обернувшись, потянула за рыжую прядь. Парень перехватил ладошку, сжал, заставив отпустить локон, хитро сощурившись, выдал: "Чувствую, веселый будет год".